Три калача и одна баранка. Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел, ему все еще хотелось есть. Он купил другой калач и съел, ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел, и ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок, и когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: Эка я дурак! Что же я напрасно съел столько калачей! Мне бы надо сначала съесть одну баранку».